Глава шестая «Обожралась», — Айрис тяжко вздохнула и отодвинула от себя кусок копченого мяса. «Думала, никогда не смогу насытить себя удовольствием от вашей еды. Смогла. Что-то мне нехорошо». выпи пищеварительных ферментов, поможет». Я протянул ей пузырек с розовыми таблетками. «Не буду. Пойду лучше залягу свою капсулу. Восстановлюсь». Вместо огромной и удобной кровати она проспала ночь на полу в своем стальном гробике. В серебристом одеянии, похожее на спящую красавицу. Я думал разбудить ее поцелуем, но так и не решился. Во-первых, уже не верил в сказки. Во-вторых, боялся. В-третьих, Айрис проснулась раньше меня. Это было удивительно. Слышать, как в твоей тихой обители шумит чайник, поставленный не тобой. Восстановилась? — спросил я у притаившейся возле плиты космической гости. «Доброе утро!» — широко улыбнулась Айрис, излучая энергию. «Совсем другой человек. И снова готова поглощать калории!» Она показала на тарелку с казинаками, которые мы тоже купили с призовых денег. Айрис сняла с плиты засвистевший чайник и разлила по чашкам, в которые уже была налета заварка и молоко. «А ты быстро схватываешь!» — заметил я. «Ты даже не представляешь, как быстро я учусь!» Она повернулась спиной к кухонному гарнитуру, не глядя, нашарила ручку ящика, в котором лежали ложки, вилки и ножи, и с первой попытки, не шаря пальцами, вынула нож. «Ого! Теперь я могу спрашивать у тебя, где лежат мои носки, и ты мне их сразу найдешь?» – пошутил я. «Легко. Пока ты был на работе, и я из любопытства облазила весь дом и запомнила, где что лежит» а заодно разобралась в устройстве водопровода, электрического и газового питания. У вас все устроено очень просто, даже примитивно. У тебя хорошая память? Или это какое-то искусственное дополнение для ее улучшения? Поинтересовался я. Да, у нас считается нормальным улучшать себя разными способами. Отчасти это естественные тренировки и алгоритмы запоминания. Но есть и искусственные модули, для возможности обратиться к записанным на них данным. Человеческая память — странная штука. Интерпретирует воспоминания в угоду своим эмоциям. Надо иметь в голове безучастного свидетеля, показаниям которого можно верить. Айрис порезала казинаки на доске и сложила их в блюдце. Я пребывал в некотором сентиментальном шоке. Мне было чертовски приятно, что обо мне заботятся. Спасибо. Я полез за кусочком сладости. Конечно, второй раз на этом аттракционе ты уже не заработаешь. Тебе просто не разрешат участвовать. Понимаю, не дура. Этот хмырь зарабатывает на случайностях, которые играют ему на руку. Удивительно, что люди расстаются с деньгами, зная, что шансов у них почти нет. В том-то и дело, что почти. Для азартного человека даже микроскопический шанс служит мотивацией участвовать в сомнительном деле. А может быть, для таких людей, чем меньше шанс, тем значимее победа. Согласись, в этом что-то есть. Выиграть, когда у тебя нет шансов. Ты прав. В этом есть что-то глупое. Если хочется заработать денег, то надо выбирать такой способ, в котором вероятность этого будет самой высокой. Я так училась достигать целей. Достигла? Мне стало интересно узнать, о каких целях она говорила. Не успела, коротко засмеялась Айрис. Подрезали самый последний момент. А чего ты пыталась достичь? Стереть себя из базы данных и запустить двойника с хорошей репутацией и полным пакетом социальных баллов. А это возможно. «Наверняка у вас существует множество резервных копий и способов отката, чтобы восстановить систему после ненужного изменения». «Я кое-что в этом понимаю. У нас на работе директор постоянно пытается скрыть следы мошенничества путем изменения базы данных». 7 из восьми людей, которые могли помочь мне изменить идентификационный слепок моей ментальной матрицы, согласились». Айрис уставилась в дно пустой чайной чашки. «А восьмой сдал?» – догадался я. «Да». Хотя именно он и предложил мне этот способ легализации. Это нормальная практика для правоохранительных органов. У нас тут полиция тоже размещает объявления, типа куплю килограмм наркотиков, оплата сразу. Ты, наверное, оказалась слишком доверчивой? Да. Ему я верила безоглядно. Айрис погрустнела, мысленно вернувшись к неприятным воспоминаниям. Я решил, что ей лучше побыть одной. Ох ты ж, опаздываю. Посмотрел я на часы. На самом деле, времени было еще с большим запасом. Я направился в ванную, схватив с двери сохнущее на нем полотенце единственное в доме. «Я с тобой поеду», – заявила мне спину Айрис. «Зачем?» «Не хочу тут сидеть одна целый день. а телека тошнит. Да еще и соседи сверху постоянно что-то сверлят. Я лучше погуляю по городу». «Ну ладно, оденься только теплее. Сегодня обещали похолодание. Если замерзну, спрячусь в каком-нибудь магазине или кафе». Утро и в самом деле оказалось прохладным. И не посеребрил железную ограду заборчика и скамейки у подъезда. Мелкие лужи на асфальте промерзли до дна. Айрис поежилась от холода, но ничего не сказала. Ее даже позабавил пар, идущий изо рта. Мы подошли к моей машине. «Твою мать!» – вымолвил я непроизвольно. На заднем крыле моей ласточки появилась мятина размером в две ладони. Краска вместе удара была содрана до грунта. Айрис оббежала машину и уставилась на место повреждения. — А это опасно? Мы сможем ехать? — спросила она. — Это не опасно, но заделать это стоит дорого. Виновника нет, деньги взять не с кого. Придется раскошелиться самому, а это как минимум десятка. — Десять тысяч? — удивилась Айрис. — Да. — А кто это мог сделать? — Наверное, машина, которая стояла рядом. Когда выезжала, задела меня бампером. «У нас тут тесно, не развернешься». «Я помню, какая машина здесь стояла вчера. Она была большая и белая. Этого мало. В городе полно больших и белых машин». «А что надо, чтобы точно ее идентифицировать?» «Номер». Я ткнул носком ботинка в свой номер. «Я и номер могу тебе назвать». «Правда?» – просиял я. Айрис назвала его, словно специально запомнила. «Это точно?» – спросил я на всякий случай. «Точнее, некуда». «Я просмотрела запись за вчерашний вечер, когда мы сюда припарковались. Жаль, что не могу передать тебе того, что вижу я». Надо было звонить в ГИБДД, сообщить о ДТП и о том, что виновник скрылся. Очень не хотелось начинать официальную процедуру. Из-за нее я точно мог опоздать на работу. Айрис заметила в моем лице смятение чувств. «Какие у тебя варианты?» Спросила она, подразумевая, что я сейчас озабочен проблемой происшествия. «Начать официальный процесс». Получить страховку и идти с ней в сервис. Процесс не быстрый, Или же можно самим найти виновника и предложить ему разрешить проблему полюбовно. Это как? Назвать сумму, в которую обойдется ремонт. Если он не самодур и не пойдет в отказ, надеясь, что мы ничего не докажем, то этот вариант для него самый удачный, а для меня самый спокойный. Только как его найти? Я понятия не имел, как найти человека по номеру автомобиля, не обращаясь в ГИБДД. «Номер на машине привязан к личным данным водителя?» «В большинстве случаев, да». «А где мне могут дать эту информацию?» «В д но тогда придется оформлять происшествие официально». «А если я сделаю так?» Айрис наивно вылупила свои красивые глазки. Проканает? «Я не знаю. Если бы я сделал так, то точно не проканала бы». «Я попытаюсь». «Хорошо, только не называем номера моей машины». «Конечно». Надо было спешить на работу, чтобы Тамара не устроила мне разнос и не выписала штраф за опоздание. Айрис всю дорогу о чем-то размышляла, задумчиво глядя в окно. Я встал под дерево. Свободная парковка была только под ним. Народ не любил ставить здесь свои машины из-за птиц, оставляющих свои подарочки. «Ну, если замерзнешь или устанешь, заходи ко мне на склад. Я отдам тебе ключи, посидишь в машине». Предложил я Айрис таким видом, будто у меня были ключи от президентского номера. Договорились, но я точно не устану. Так здорово, что я могу заняться чем-то интересным. Обожаю искать. Она сжала кулачки и затопала на месте. Мне сложно было ее понять. Я с трудом переносил подобные неприятные моменты. Все, что касалось официального бумаготворчества, оформления происшествий, посещения военкомата и прочего, Вызывало у меня протестные настроения и повышенную раздражительность. Перед тем, как нам с Айрис разбежаться по своим направлениям, я испытал неловкость. Мне хотелось поцеловать ее в щечку, но повода для этого я не нашел. Мы ведь были друг другу, непонятно кто. Одно дело секс как расплата, а другое поцелуй, который что-то значит. Айрис улыбнулась во весь рот, ослепив меня отразившимся в ее зубах солнцем, помахала, развернулась и слилась с толпой. Я поплелся на работу, размышляя о том, какие мы разные во всем. С такими отличиями не стоило мечтать даже о кратковременной имитации отношений. Айрис – друг, который, если надо, может отдать долг натурой. Локоны змеи Тамары разом обернулись на меня, едва я ступил на лестницу, ведущую на склад. «Видел? Фура пришла с компьютерной мебелью», – спросила меня начальник склада, желая испортить настроение с самого утра. «Нет, ей это удалось». Не ждали вроде. Вот именно, не ждали. Что-то с нежданчиками на этой неделе перебор. Это был камень в мой огород. Переодевайся, я сейчас народ соберу в помощь. Этот день не показался мне легким. Пуру разгрузили только после обеда. А еще предстояло принимать и растаскивать коробки по складу. Поясница ныла от невероятных нагрузок. Я несколько раз порывался позвонить Айрис но Тамара Зорко следила за мной и пресекала любые попытки сочкануть. Мое воображение рисовало конфликт, который мог возникнуть между моей космической гостьей и владельцем автомобиля, помявшего мою ласточку. Ее могли обвинить в шантаже или вымогательстве, сдать полиции, а там проблемы могли только усугубиться ввиду отсутствия у нее документов. Я позвонил ей только под конец смены, уставший до такой степени, что трудно было шевелить языком. Айрис взяла трубку не сразу. В отличие от меня, ее голос звенел. «Привет, Гордей! Вспомнил обо мне?» Поинтересовалась она со смехом. На заднем фоне слышались мужские голоса, разговаривающие через слово матом. Помнил всегда, но работы было много, не мог позвонить. «Чем занимаешься?» «Шабашу!» Она употребила слово, которое я не ждал от нее услышать. «Что ты делаешь?» Переспросил я, ожидая пояснений. «Шабашу!» Так мне сказали, это называется. Потом расскажу, после работы. Хорошо, где встретимся? Возле твоей машины. Если меня не будет, подожди немного. Хорошо. Я положил трубку. Звуки, сопровождающие Айрис, мне не очень понравились. У меня появилось ощущение, что она находится в какой-то базарной пивнушке, в которой собираются деклассированные элементы, знающие из всего русского языка слов 15 и те междометия. Окончание работы ждал как никогда, поэтому летал между коробок с накладной. Петрович, как обычно, вялый и заторможенный, смотрел на меня, как на врага народа, которому перепало незаслуженное счастье. «Сегодня сияешь, а завтра реветь будешь, а будет тебя, заставит кредит взять, а потом упорхнет. не читал про такие вещи, сплошь и рядом. Как только она потянет тебя в автосалон или косметическую клинику...» «Знай, это началось!» — бубнил он, отвлекая меня от работы. «Мне кредит больше не дадут, пока я этот не выплачу. Хирургу ей пока не надо, у нее и так все идеально. Пока что она сама зарабатывает и тратит на меня». «Да уж, любовь зла!» — Петрович не мог не подытожить разговор какой-нибудь гадостью. «Мне было смешно видеть, как его раздирает от зависти и желания опустить меня морально. Но я ускользал от него, занимаясь работой». — А вы уже чпокались? — простовато спросил Андрейка. «Да — Да. Не без удовлетворения созерцая эмоциональную бурю на лицах коллег, признался я. Первую же ночь знакомства. — Быть я такой девушкой, я бы выбрал что-нибудь более стоящее, — фыркнул Петрович. — Олег Петрович, что это у вас за влажные мечты? Тамара Львовна появилась неожиданно. — Не можете идентифицировать себя, как это сейчас модно. Не потому ли одиноки до сих пор? Петрович залился краской. «Мужик я стопроцентный», — буркнул он, насупившись. «Тогда гордей, мужик, на двести процентов!» Тамара шлепнула меня по голове папкой с накладными. «Не слушай престарелого неудачника. Даже если тебя кинет эта красотка, будет что вспомнить. Спасибо», — поблагодарил я ее. Удивительно, но после демонстрации коллективу Айрис отношение ко мне со стороны коллег изменилось. Тамара стала относиться ко мне более уважительно, да и Андрейка тоже. Но Петрович либо избегал меня, либо злословил с удвоенным усердием. Я выполз из склада еле живой. Попрощался со всеми, кто был из коллектива магазина на выходе, отметился карточкой и открыл дверь на улицу. Приятный прохладный ветерок бодряще забрался под мою одежду. Я нашел взглядом свой автомобиль и увидел возле него Айрис. Она тоже увидела меня и радостно начала прыгать и махать руками. Мне захотелось монтировать себе искусственные органы, работающие на крепком алкоголе. Она, не дожидаясь, когда я подойду, пошла мне навстречу. — У меня для тебя две новости, — начала она классически. — начиная с плохой, — предложил я, не дожидаясь продолжения. — Плохой нету, — широко улыбнулась она. — Я нашла машину, которая помяла твою. У нее есть смятины и остатки твоей краски. Я знаю, где она стоит. Мы можем сейчас туда доехать и поговорить. «Замечательно!» — вяло обрадовался я. «Сейчас я был готов простить мятину и уехать домой отдыхать. А вторая...» «Я нашла работу!» — по словам проговорила Айрис. И показала мне две зеленых тысячи. «Две тысячи? Каждый день?» «Это был неплохой заработок. У меня выходило почти в два раза меньше». «А что это за работа?» грузчиком тут рядом. Помнишь, я говорила тебе про объявление? Пошла узнать после того, как нашла машину». «Думаю, это так здорово, что рядом с тобой. Можно вместе домой уезжать». «Пришла, говорю, работа нужна, но не официально. Документов нет, потеряла». Они посмеялись надо мной. Сказали, что у них мешки по полцентнера надо таскать на горбу. И Я сказала, что могу поднять и центнер, если перед работой бутылку водки выпью. Потом я им показала, как обращаюсь с мешком. Они притихли, принесли бутылку водки. Я выпила и подняла два. Меня взяли, и я весь день с мужиками таскала мешки». Правда, я одна перенесла больше, чем они втроем. Завтра меня снова ждут. Некоторое время я сидел с открытым ртом, переваривая сказанное. Никак не мог понять, Айрис шутит или говорит серьезно. А она ждала, как я отнесусь к этому. Как тебя сегодня на складе не хватало? Я тоже весь день разгружал, а сейчас даже моргать тяжело. Я понял, что она не сочиняла. у как жаль, что я не знала. Я бы лучше тебе помогла. Искренне расстроилась Айрис. «Ладно, тебе бы у нас никто не заплатил. Предлагаю купить банку энергетика и доехать до этого кривоглазого злодея». Мы сели в машину. Я смел дворниками птичьи подарки, скопившиеся на стекле. «К деньгам!» – прокомментировал я народную примету. «Какашки, в смысле?» «Только птичи? поинтересовалась Айрис. «В примете об этом не говорится», – отшутился я. Энергетик немного оживил меня. «Айрис тоже сделала несколько глотков?» И сказала, что это напоминает ей какой-то коктейль, который подают на их станции. Вкус ей не понравился. Через 20 минут толкания в пробках мы оказались возле нового жилого здания о 17 этажах. Во дворе стоял белый кроссовер с вмятиной на бампере. Она точно соответствовала по высоте моей вмятине. «Вот его номер», — Айрис показала на экране своего телефона. Я взял ее телефон и позвонил, поставив связь на громкий динамик. Трубку взяли не сразу. Через десять гудков раздался мужской баз. То? спросил он скупо. «Меня зовут Гордей. Я владелец машины, которую вы помяли утром. Хотелось бы урегулировать этот вопрос». «Я никому не мял машину. Я два дня не садился за руль. Может быть, это вы помяли мне машину?» У меня от возмущения вылезли глаза из орбит. Айрис была удивлена не меньше. Я не знал, что сказать этому наглецу. Аргументов против его позиции у меня не было. «Извините», — Айрис приблизилась к микрофону, — «я свидетель происшествия и видела, как утром вы, сдавая назад, скатились с бордюра и ударили машину. Как юрист могу сказать, что вам светит штраф и лишение прав до полутора лет, плюс ремонт поврежденного автомобиля за ваш счет». «У меня страховка». «Скрывшись, вы нарушили условия страхования». «Дайте водилу». «Я вас слушаю». Я наклонился к микрофону. «Педнарик, хватит тебе». Прямолинейно спросил хомоватый мужчина. «Двадцать. Я потратился на услуги юриста. В любом случае, вам это будет дешевле, чем официально». «Ты где?» Мне так хотелось ответить ему в рифму, но я сдержался. «Я стою возле вашей машины». Он появился через 5 минут. Примерно таким я себе его и представлял. заросший как орангутан, к рыжей шерстью, бородатый мужик в красных ботинках, рваных джинсах и майке с безобразно крупной надписью известного бренда. Типичный быдло-хипстер, испорченный самомнением и деньгами. Он посмотрел на меня, как я смотрел на птичий помет на лобовом стекле. «Не дохрена ли тебе за такую ерунду?» Начал он торговаться, оценив меня воочию. «Ремонт и моральный ущерб». Я как-то стушевался при нем и озвучил свои требования не совсем уверенно. «На тебе десятку». Он протянул две красных купюры. «Еще и на конфетке останется». «Я взял их». «Гордей». «Верните ему деньги. Мы решим вопрос через суд», — металлическим голосом произнесла Айрис. «Кстати, у вас же нет страховки на машину, если я не ошибаюсь. 20 неоплаченных штрафов и просроченный кредит на машину. Не потому ли вы паркуетесь в разных местах, чтобы коллекторы вас не нашли?» Мужчина побагровел как рак. «Держи!» Он зло вынул из кошелька еще две купюры и протянул их мне. «Все, вопрос исчерпан». Я наберу вас, если мне не хватит на ремонт. Решил я немного позлить его на прощание. Вы хреновый игрок, упрекнула мужчину Айрис. Да пошла ты, шалава! Рыжий вытянул голову в ее сторону, брыжа с Я услышал легкий щелчок. Оппонент мгновенно замолчал и рухнул нам под ноги. Айрис подняла его и усадила на скамейку рядом. Что это было? Спросил я, понимая, что это ее рук дело. Удар в болевой узел, не оставляющий следов. Минус 500 баллов. А где ты почерпнула столько юридической информации? Что-то взяла из телевизора, что-то из разговора с инспектором. Что-то прочитала в книжечке по правилам дорожного движения, пока ждала своей очереди. Обработала информацию. И вот взяла мужика на понт. Убедительно получилось? Более чем. Вынужден был признать я. Надо уходить, пока он не очухался. Айрис раньше меня запрыгнула на сиденье в автомобиль. Я забрался следом и выехал с тесной парковки. Через полчаса мы были дома. Я принял душ, смыл себя пот и усталость. Мне чертовски захотелось есть. Копченое мясо со свежим хлебом и горчицей, купленными по дороге, были как раз тем, о чем мечтал мой организм. Айрис суплетала еду с не меньшим аппетитом. «Как потопаешь, так и полопаешь», — изрек я народную мудрость с полным ртом. «А зарабатывать деньги не так уж и сложно», — произнесла моя космическая гостья. «Семнадцать тысяч чистыми за два дня». «Да, похоже, я просто не умею придумывать варианты. Я вынужден был признать, что мои предпринимательские способности были не на высоте. Ты удивительно быстро освоилась в нашем мире. Мне в свои 20 с гаком так и не удалось научиться быть таким, таким уверенным и разбирающимся в юриспруденции. А у тебя за три дня невероятные познания. Пока мне интересно, как у вас здесь устроена жизнь, я буду впитывать новое с удовольствием» а мои приспособления будут помогать мне обрабатывать информацию и держать ее в памяти. Должна же быть какая-нибудь разница между обычным землянином и тем, который прилетел из космоса. Как только ты многое узнаешь, мы станем тебе неинтересными, предположил я. Когда мне станет здесь скучно, я отправлюсь домой. Может быть, мне скостят срок за жизнь на Земле. По нашим представлениям, тут не сахара, а то и хуже, чем в нашей тюрьме. А что, пусть привозят сюда ваших заключенных на пожизненное. Кто-то же должен толкать у нас прогресс. А то ничего, кроме телефона, в последнее время не развивается. Вон, между твоим и моим пять лет разницы, а на вид целая эпоха. Нельзя. Вы эндемики. Вас надо сохранять в чистом виде. Так у нас думают. Природа. Айрис подняла вверх нанизанный на вилку кусок мяса, после чего отправила его в рот. Ее жест очень рассмешил меня. Айрис тоже хотела рассмеяться, но не смогла это сделать с полным ртом. Еда полезла наружу что еще сильнее рассмешило меня и ее. Она вывалила непрожеванную пищу в ладонь. Я протянул ей салфетку, чтобы она переложила свои живки в нее. Но Айрис не стала этого делать. Насмеявшись доволь, она снова закинула недожеванное в рот. «Я лучше руку себе отрежу, чем выброшу такое в мусор», пояснила она, вытирая выступившие от смеха слезы. «Пока что ваша еда – одна из основных причин задержаться у вас подольше». «На выходных сварю борщ». «Сделаю помпушки с чесноком и куплю сметаны. Думаю, твои вкусовые рецепторы выйдут из строя от перегрузки». «Жду с нетерпением», — Айрис манерно подвигала бровями. Вообще, несмотря на свой героический характер, она умела быть женщиной. Все оружие, которым пользовался прекрасный пол, было при ней. Айрис двигалась плавно, грациозно, иногда волнительно для моих глаз, соприкасаясь недра генетической информации с идеальным образом женщины. Мимика ее лица всегда была милой, какие бы рожицы она ни строила. При своем уме и знаниях она не производила впечатления отличницы. Умела слушать, не перебивая, вставлять реплики по уму. И если ей хотелось сказать что-то умное, возможно, непонятное для моего земного уровня, старалась объяснить на пальцах. Я чувствовал, что она уважает меня, искренне старается понять и не заостряет внимание на моих слабостях. Вот за это я был ей особенно благодарен. Честно признаться, земные женщины здорово опустили мою самооценку. После плотного ужина я решил посидеть за компом, а моя гостья принялась обследовать книжный шкаф моих родственников. «Гордей!» — позвала она меня. Я вышел на зов. «А я могу почитать это?» — спросила она, осторожно вынимая из плотного ряда старую книгу с качественной плотной обложкой с стеснением. «Она пахнет историей!» Айрис вздохнула запах открытых пожелтевших страниц. «Шерлок Холмс!» «О чем эта книга?» О детективе, который использовал дедукцию для расследования преступлений. Он был самым лучшим в этом деле. У Айрис разгорелись глаза. «Иди, спокойной ночи!» Тут же забыла обо мне она. Плюхнулась на свою кровать и принялась читать. Я отправился в свою спальню. Почитал новости, посмотрел голых теток, пострелял в онлайновой игре и лег спать. Когда ложился, время было за полночь, а свет в спальне Айрис еще горел. Утром, когда я проснулся по будильнику, свет в ее спальне все еще был. Я зашел узнать, спала она или нет, и застал ее сидящей в той же позе с книгой, в которой оставил вчера. Айрис подняла на меня красные глаза. «Привет! Ты еще не ложился?» — спросила она. «Я уже проснулся. А ты точно не ложилась?» «А сколько сейчас времени?» — она посмотрела на часы, висящие на стене. «Утро!» — как будто не поверила самой себе. «Да, с добрым утром!» Горди! Айрис прижала книгу к груди. «Я знаю, кем я хочу быть у вас. Детективом!»